Танцующие передо мной женщины казались представителями разных видов, не похожие друг на друга, как кони, не похожи на оленей, связанные лишь увлечением этим разнузданным празднеством. Что сказала мне Клодия всего лишь прошлой ночью? Я участвую в религиозных обрядах, неразрешенных государством. Она явно преуменьшала положение дел. Я почувствовал, что у меня нет причин для удивления или потрясения. Государственная религия была именно такой – культом для широкой публики, с помощью которого можно умилостивить богов и укрепить общество, объединив его с помощью коллективного участия. По всему миру существовали и другие религии и загадочные культы. Время от времени, обычно во время кризиса, мы сверялись с книгами сивил и иногда они повелевали нам привести чужеземного бога вместе с его культом и ритуалами, Но это происходило лишь после долгих обсуждений с понтификами, и сюда никогда не ввозилось выродившееся азиатское божество. время были разрешены многие религии при условии, что они благопристойные и не включают в себя запрещенное жертвоприношения или красочные увечья, как при поклонении кибели, когда мужчины в религиозном иступлении кастрируют себя и швыряют свои отрезанные гениталии в святилище богини. Нет, у меня по спине поползли мурашки не от природы этого праздника, а от того, что он был местным, а не каким-нибудь экзотическим, вывезенным с эгейского острова или из дальних пределов мира. Священная роща культа находилась не далее, чем в часе ходьбы от Рима, и, вероятно, он отправлялся тут бесчетное множество веков. То была религия столь же древняя, сколь поклонение Юпитеру, На собственной земле Юпитера, но неизвестные огромные массе римского народа, не считая слухов, шепотом передававшихся среди простого люда и участия патрицианок. Ну, это, по крайней мере, было не столь удивительно. Богатые, не отказывающие себе в удовольствиях, ну, закрытые от общественной жизни или любой значительной деятельности, они обычно скучали и всегда первыми подхватывали любую новую религиозную практику, появляющуюся в Риме. А три женщины, которых я узнал, были именно из тех, что стремятся поучаствовать в любом странном культе, ну, просто потому, что он достаточно возбуждающий и вырождающийся. Одна женщина вырвалась из кружащих колец танцовщиц и встала рядом с костром, что-то крича. Она повторяла свой крик до тех пор, пока остальные не замедлили танец и в конце концов не замерли. Инструменты смолкли, и эта женщина нараспев произнесла что-то на языке, которого я не понимал, с модуляцией, какая бывает во время молитвы. Ее лицо так исказилось в экстатическом порыве, что я не сразу понял — это фурия! Ее длинные волосы переплелись с густолиственными виноградными лозами, а на плечи у нее была наброшена освежованная шкура, недавно принесенной в жертву козы — Кровь также обильно забрызгала ее тело, как недавно украшало мое. В руке она держала жезл с вырезанной на нем извивающейся змеей. Один конец этого жезла заканчивался сосновой шишкой, другой — фалосом. Я увидел, как гадалка встала между костром и кольцом камней около полутора локтей в поперечнике. Наверное, это и был мундус, через который ведьмы общались с подземными богами. Празднующие начали передавать друг другу чаши. Древние сосуды были разукрашены в смутно знакомом мне стиле, и внезапно я вспомнил старый бронзовый поднос, на который фурии швыряла свои разнообразные пророческие штуковины. Обильно потеющие, с дикими глазами поклонницы этой религии как будто не замечали прохлады декабрьской ночи. Какой бы в их чашах ни находился настой — Патрицианки поглощали его так же жадно, как и их деревенские сестры. Мужчины не принимали в этом участие. Теперь я заметил на них, кроме гротескных масок, туго обмотанную вокруг талии ткань, словно призванную скрыть их принадлежность к мужскому полу, временно представив их с копцами ради этого женского ритуала. Тут вперед вышла одна из крестьянок, она была старше Фурии, И на плечи у нее была наброшена леопардовая шкура, а на руках то ли нарисованы, то ли вытатуированы свернувшиеся кольцами змеи. В одной руке она держала привязь, ведя на ней молодого человека, на котором не было ничего, кроме гирлянды цветов. Этот хорошо сложенный, крепкий и красивый юноша имел идеальную кожу, без шрамов и родинок, и я с беспокойством вспомнил быка, которого мы принесли в жертву нынче вечером, Если в юноше и имелся какой-то изъян, то это был его пустой взгляд. Он был то ли законченным фаталистом, то ли слабоумным, то ли его чем-то опоили. Двое мужчин вышли вперед и схватили юношу за руки сзади. Они подвели его к краю мундуса и заставили встать на колени рядом с дырой, а фурия протянула что-то женщине в пятнистой шкуре. То был нож, такой же архаичный, как и сам ритуал, почти такой же первобытный как тела женщин, и даже древнее бронзового кинжала, который я использовал на своем столе в качестве пресс-папье. Рукоять ножа представляла собой потемневший от времени рог какой-то невиданной твари. Наверняка такая не бродила по италийскому полуострову со времен аборигенов. Широкое в форме листа лезвие было сделано из кремня, края которого были сколотыми волнистыми гранями. Оно было красивым и безжалостно острым. Я знал, что должен что-то предпринять, но меня парализовало чувство безнадежности. Это были не те женщины, которые с визгом разбежались бы при виде одного единственного размахивающего кинжалом человека, а мужчины могли держать под рукой оружие. И если одурманенный юноша не собирался бежать, было бы верхом глупости пытаться его унести». Возможно, будь это маленький ребенок, я мог бы добавить к совершенным нынче ночью глупостям попытку спасти его. Мне хотелось бы так думать. Фурея вытянула руки ладонями вниз над головой юноши и затянула медленную немелодичную песню. Остальные подхватили ее, все, кроме мужчин. Те, держа руки перед глазами, медленно подались прочь от огня во тьму под деревьями. Песня кончилась. Теперь молодого человека держала только жрица постарше, ее левая рука вцепилась в его волосы. Он как будто полностью смирился с ожидающей его участью. «Хотелось бы мне знать, жертвенного быка одурманивали?» Фури трижды хлопнула в ладоши и трижды выкрикнула имя, которое я даже не буду пытаться воспроизвести, некоторые вещи нельзя записывать. Кончиком своего жезла Фурии коснулась шеи юноши сбоку, и тут же вторая жрица вонзила кремневый нож в указанное место. Он вошел в тело несчастного легче, чем я мог бы вообразить, по самую роговую рукоять. Потом крестьянка вытащила нож, и у верующих вырвался общий глубокий вздох, когда яркая артериальная кровь фонтаном хлынула в мундус. Это произошло в зловещей тишине. Я не слышал ни звука, никакого плеска на камне внизу. Может, дыра да и вправду тянулась до самого подземного мира, а может, кто-то пил кровь так же быстро, как она лилась внутрь. Казалось, кровь била из шеи юноши невозможно долгое время, пока его сердце не перестало биться, и он не упал вперед, бледный и уже похожий на бесплотный дух». Тогда несколько женщин ринулись вперед, схватили труп и с какой-то противоестественной силой швырнули его в пылающий костер. Я замерз и вспотел одновременно. И знал, что наверняка выгляжу таким же бледным, как и несчастная жертва. Я видел множество смертей, но сейчас было нечто совсем другое. Банальная поножовщина на улицах, поле боя и арена. Там полностью отсутствует тот уникальный ужас каким сопровождается человеческое жертвоприношение. Ярость, вспышка гнева и жестокость, даже хладнокровный расчет — ерунда в сравнении с убийством, в котором призывают участвовать богов. Я был так ошеломлен происходившим у меня перед глазами, что забыл обращать внимание на то, что творится сзади. И чуть не потерял сознание, когда меня схватили за лодыжки, На одно безумное мгновение я подумал, что одно из подземных божеств, вызванное кровавым жертвоприношением, собирается утащить меня под землю. Тут меня схватили другие руки, я крутнулся, выхватил кинжал и сделал выпад. Лавровые листья захлестали меня по лицу, когда меня рванули вверх, и я услышал низкий мужской крик. Мой клинок попал в цель. Потом обе мои руки зажали в борцовском блоке, и у меня выхватили кинжал. Как и того юношу, только я сопротивлялся, меня вывели на поляну, скрутив мне руки за спиной, и женщины, изумленные и полные ярости, отпрянули от моего оскверняющего присутствия. Потом визгливо вопя они напали. Меня несколько раз оцарапали ногтями, но фурия оттолкнула их, и они утихли. — Посмотри, кого мы нашли, жрица, — сказал один из державших меня мужчин, с теперь уже знакомым мне марсийским акцентом. — Думаю, он хочет, чтобы его принесли в жертву, — сказал другой мужчина. — отвести его к Мундусу? Этот был римлянином, и, судя по выговору, из аристократов. Фурия ударила по его маске своим жезлом, и он взвизгнул. — Дурак! Он уродлив и весь в шрамах, как гладиатор. Боги смертельно оскорбились бы, предложимы им такого. Ну, я подумал, что она чересчур строга ко мне. Ни один художник никогда не просил меня послужить моделью для Аполлона, но я не считал себя таким уж омерзительным. А вот насчет шрамов она сказала правду. Для мирного, по сути, человека я многовато их накопил. Но я не собирался с ней спорить. Гадалка похлопала меня по щеке кончиком жезла. «Я же велела тебе не соваться в эти дела, римлянин. И двое моих помощников тоже предупреждали тебя». — Если б ты послушался, нам бы сейчас не пришлось тебя убивать. — Но ты ведь сказала, что я проживу очень долго. — Запротестовал я. — Значит, ты никудышная пророчица, знаешь ли. Как ни странно, Фурия засмеялась. — Человек всегда может захотеть своей погибели. Даже если боги милостиво к нему расположены, ты сам навлек на себя все это. Волосы Фурии напоминали лохматое гнездо, а глаза были дикими. Покрытая кровью и потом, она отвратительно воняла освежованной козьей шкурой, но в тот момент я испытывал к ней могучее вожделение, далеко превосходящее все, что я мог бы чувствовать к безупречной женщине благородных кровей. Кое-что попросту превыше моего понимания. Гадалка заметила это. Шагнув ко мне, она негромко сказала, «Мы празднуем здесь, чтобы умилостивить наших богов и принести мир нашим мертвым». Если бы это был ритуал плодородия, я могла бы тобой попользоваться. Рядом со мной встала Клодия. Ты всегда был человеком специфических вкусов, Деций. Но ты не умеешь правильно выбирать время. Во время вечерних ритуалов есть некоторый спрос на похотливых козлов вроде тебя. — Он на священной земле, в присутствии богов, патрицианка, — сказала Фурия. — В такие времена во всех нас велики силы жизни и смерти. Она повернулась к меня мужчинам. «Его кровь нельзя пролить на этой священной земле. Уведите его из рощи и убейте». «Подожди», — сказала Клодия. «Все знают, что он эксцентричен, но его семья — одна из самых могущественных в Риме. Его смерть не останется без внимания». «Он один из них», — сказал мужчина Марс. «Мы никогда не должны были допускать высокородных римлян в наши ритуалы». «Видите, как они держатся друг за друга?» «Только не я», — сказал культурный римлянин, сжимавший мою руку. «Я был уверен, что его голос мне знаком. Этот человек поднял вверх мой кинжал. Я буду более чем счастлив перерезать ему глотку жрица». Мгновение Фурия помолчала, раздумывая. «Римлянин, я видела, что тебя ждет долгая жизнь, и в этом я не буду противиться воле богов», — заявила она, — А потом обратилась к мужчинам, «уведите его из рощи и выколите ему глаза. Он никогда не сможет никого сюда привести. После этого гадалка повернулась к Клодии. «Это удовлетворит тебя, патрицианка?» Та пожала плечами. «Полагаю, да. Он вечно мутит воду. А если появится ослепленным, никто не придаст значение его бредням». Потом Клодия посмотрела на меня. «Децы, ты как какое-то животное из басины зопа. Живое воплощение человеческой глупости!» Я подумал, что ее глаза пытаются сообщить мне еще что-то. Но тон ее был беспечным, как всегда. Почему-то ее, забрызганная кровью нагота, не казалась мне такой увлекательной, как нагота фурии «Ну, я ведь и раньше видел Кладию голой. Кроме того, мне собирались выколоть глаза моим же собственным кинжалом. Уведите его», — приказала Фурия. Когда меня потащили прочь, мы прошли совсем рядом с Фаустой. «Подожди, пока об этом услышит Милан», — прошипел я ей. Она громко рассмеялась. «Типичная представительница рода Корнелиев». Мы очутились среди деревьев, и римлянин помахал клинком кинжала перед моим лицом. «Ты всегда совал свой длинный металловский нос куда не следует», — сказал он. «Думаю, я его отрежу после того, как выколю тебе глаза». Этот человек просто не проникся духом Сатурналей. Свободный от кинжала рукой, он держал меня за правую руку, а в левую мне вцепился один из Марсов. Я не мог определить, сколько еще человек стоит за моей спиной, но, по крайней мере, одного из них я слышал. Мне хотелось сказать что-то едкое и саркастическое, но я делал все, что мог, чтобы выглядеть ошеломленным и смирившимся с судьбой». — Мы уже достаточно далеко, — сказал римлянин, когда мы вышли из-под деревьев. — Не знаю, — отозвался Марс. — По-моему, лучше довести его до дороги. Здесь слишком близко от Мундуса. — А, прекрасно. Римлянину не терпелось пустить мне кровь. Мы зашагали по вспаханной земле. Это вполне меня устраивало, поскольку свежие борозды затрудняют ходьбу. Я должен был сделать свой ход, прежде чем мы доберемся до дороги. Марс! Державший меня за левую руку, слегка споткнулся о гребень вспаханной земли, и я притворился, что падаю. Римлянин выругался, шире расставил ноги, и в тот же миг я врезался в него плечом и резким движением освободился. «Это тебя не спасет!» — воскликнул он, двинувшись ко мне с моим кинжалом в низко опущенной руке. Большинство мужчин, забрав у меня оружие, воображали, будто я не вооружен то была одна из причин, по которой я обычно держал что-нибудь в резерве. Моя рука скользнула под тунику и снова появилась уже в цестусе. Я замахнулся на римлянина, пытаясь раздробить ему челюсть, но ощетинившаяся шипами бронзовая пластина скользнула по его скуле. Удар уложил его, и я крутнулся влево. Марс, дурак, попытался сжать мою руку еще крепче, вместо того, чтобы ее отпустить и отпрыгнуть, и достать свой нож. Шипы цестуса погрузились в его висок, и он рухнул мертвый, как бык под ударом молота помощников фламинов. Я вскочил и увидел, что мой кинжал поблескивает в безвольной руке распростертого римлянина. Нырнув за своим оружием, я подхватил его, прокатившись по земле, и снова встал лицом к рощи. Я собирался перерезать римлянину глотку, но еще трое мужчин в масках готовы были навалиться на меня. Одного я ухитрился полоснуть по руке после чего повернулся и побежал. Я слышал, как ноги моих преследователей топают сзади по мягкой земле не так энергично, как мои. Ужас подарил мне крылатые сандалии Меркурия. К тому же я тренировался в беге, какую бы сильную антипатию не испытывал к физическим упражнениям. Люди позади меня, медлительные крестьяне, не привыкли к спринту. Кроме того, на мне была пара хороших сапог, а они были босыми или в сандалиях. И все равно я обливался ледяным потом при мысли о том, что легко могу упасть на неровной земле в тусклом свете низковисящей луны. И тут я очутился на глубоко утоптанной тропе и смог побежать во всю прыть. Я все еще слышал тех, кто держался позади меня, но они бежали все медленнее. К тому времени, как я добрался до мощенной дороги, я вообще перестал их слышать. Остаток пути до Аврелиевой дороги. Я одолел ровным темпом, а потом перешел на шаг. Если преследователи все еще позади меня, к тому времени, как они меня догонят, они полностью вымотаются. И мне хотелось перевести дыхание, прежде чем придется драться. Однако я добрался до города без дальнейших стычек. Это было хорошо, потому что я не чувствовал себя в состоянии участвовать в по-настоящему эпической драке. Порезанная ладонь пульсировала болью в том месте, где прилегающая к ней пластина впечаталась в нее после нанесенных мной ударов. Я был весь в царапинах, синяках и ссадинах и ужасно устал. Продолжая идти, я думал о кошмарной сцене, свидетелем который только что стал. Мы считали человеческие жертвоприношения нецивилизованными, и государство прибегало к ним только при самых экстраординарных обстоятельствах. Легкомысленное применение людей, пусть даже бесполезных, в качестве жертвенных животных, мы расценивали как варварство. Такое впору галлам и карфигененам, но не цивилизованным людям. Однако сейчас мне подумалось, давно ли нашими жертвоприношениями на Сатурнале были настоящие головы, вместо так называемых головней. Я подумал о тридцати соломенных куклах, брошенных в Тибр со свайного моста в майские иды, Давно ли туда бросали тридцать пленников, захваченных на войне? Идя через форум, я вспомнил о мужчине и женщине, которых сожгли здесь живьем, чтобы осветить его основание. Их кости все еще лежали где-то здесь. То была последняя связанная мысль, пришедшая мне в голову той ночью. Я не помню, как добрался домой, разделся и упал на кровать. Луна все еще не зашла, когда я шагал через форум, и небо на востоке оставалось совершенно темным. То был один из самых длинных дней в моей жизни».